436. Масло, и особенно растительное, в больших количествах, убийственно действует на центры Следует проследить за этим на собственном опыте. Утончающийся организм нуждается в строгой диете, но собственный опыт – лучший учитель.